Глава 10. Ноги Томаса подкосились, наверное, от усталости. Он с размаху сел на задницу. Сердце заколотилось. Рыцарь чувствовал себя так, будто бревном ударили по голове, а потом ещё поплевали и вытерли ноги. Он услышал довольный голос Калики. Вот повезло, одним камнем двух собак разогнать. Сэр Томас, это как раз то, чего ты желал всем своим рыцарским сердцем. Томас поднял голову, Когда клу улыбался во весь рот, Томас ощутил неслыханное облегчение. Кончится его нелепый затянувшийся спор с этой неукротимой женщиной. Шахраю нужно ещё и доплатить, что забирает этого зверя в женском платье. Да где там в женском? Вряд ли она умеет вообще носить платье. Номос помахал рукой. Сэр Шахрай, мы согласны. Соблаговолите выйти вперёд для переговоров. Шахрай, оставив меч, пошёл по дороге. Двое воинов пытались идти следом. Он движением руки отправил обратно. Томас-то уже без меча пошёл навстречу. Они встретились посреди дороги. Томас смотрел в довольное лицо владетельного князя, чувствовал странное чувство, где наряду с облегчением странно смешивались досада, горечь и уязвлённое самолюбие. "Мы согласны", повторил он. "Когда вы уберёте своих арбалетчиков, Сразу сказал Шахрай: "Как только получим женщину". Томас ответил без колебаний: "Берите". Двое воинов по знаку Шахрая заспешили к ним. Томас насторожился, но у воинов вместо мечей в руках была дорогая длиннополая шуба. Шахрай принял у них шубу, с Томасом вернулись к их костру, где Шахрай почтительно набросил шубу на плечи Яры. Она метнула на Калику и рыцаря взгляд, Что не задел Олега, но как кнутом стегнул Томаса по лицу. Он ощутил ожог, щека запылала. Шахрай преклонил колено. Яра, как будто знала что и зачем, легко вскочила на него, едва коснувшись сапожком тонкой кожи, оказалась в седле. Воины Шахрая крепко держали коня под устьцы. В седле, гордо выпрямленная и с распущенными по спине волосами, она показалась Томасу невыносимо красивой. Возможно, потому что больше не будет их ссор. Таких в язычестве приносили в жертву их поганским богам, а ныне в благословенные христианские времена их уносили, уводили и воровали драконы и злые колдуны, в которых превратились древние боги. Воины увели коня с прекрасной всадницей прочь. Шахрай проводил их взглядом. Но дело сделано, каждому свое: кто любит по папа, кто по подью, а кто и по полу дочку. Похоже, вы отдали её без сожаления, Калика сказал с насмешкой в голосе. Ещё бы и доплатили, скажи ты сразу. Шахрай внимательно всмотрелся. Я вижу, что ты говоришь искренне, и мои колдуны подтверждают. Разве ты не христианин? крикнул Томас зло. Шахрай пожал плечами. Конечно, но мудрый правитель старается уживаться со всеми соседями, тем более со старыми богами, что ещё ходят по этой земле. Кстати, Поп подтверждает тоже. Я понимаю, вы сами увидели, сопровождать такую женщину должны люди более высокого ранга, если не короли, то хотя бы князья. Да, согласился Калика. В князья мы рылами не вышли. Шахрай поднял руку. И ещё. День был тяжёл для обеих сторон. Я обещаю вам гостеприимство, свежих коней и безопасный ночлег. А утром вы отправитесь в свою Британию. Хотя у мани приложу на какого, хм, ангела эти холодные острова Калики. Олег смиренно развёл руками. Дурни и её родивые угодно новому богу. Шахрай махнул рукой. Впрочем, это ваши трудности. Каминный зал в замке Шахрая был так же огромен, как всё в его владениях, и камин оказался под стать. Целые дубы можно было бы сжигать без труда. Его строй одетой по моде западных стран слуги быстро и умело накрыли праздничный стол. Стены были в гобеленах, где на зелёных полях скакали всадники и единороги, летали жар-птицы. Всё было ярко и красочно. Томас поморщился. Без вкусицы пахнет, но признался невольно, что в таком зале чувствуешь себя лучше, чем под мрачными сводами замка его отца или даже в покоях Крижины. Там через чур торжественное безукоризненно, а здесь словно бы хозяин старается жить и радоваться каждую минуту, тащат как хомяк в свою нору всё красивое, немало не заботясь, как это сочетается одно с другим. Калика довольно крякнул, когда перед ним поставили блюдо с зажаренным в сметане молочным поросёнком. Умело действуя ножом, вспорол грудку, потянул носом мадурящий запах. Шахрай явно закупал пряности на востоке. А купив низкопидомничил, всё тащил на стол, добавлял в жареное, печёное, варёное, тушёное. "Цар Томас", воззвал Олег. "В Сарацине такого не встретишь, только на Руси. Свинёнок, которых сарацинам есть Аллах не велит, и аджика, что аж слезу вышибает, который здесь вроде бы не место". Томас кивнул не впопад, глаза были отсутствующие. Перед ним поставили блюдо с гусем. Над гусем, прорываясь в щели жареной корочки, поднимались струйки ароматного пара. На румяной корочке призывно блестели капельки. Гусь на глазах грузно оседал, разваливаясь от своей сочной тяжести. "Она могла бы попрощаться", сказал он вдруг. "А зачем?" удивился Олег. "Вы же ехали как кошка с псом в одном мешке. Всё же она ушла, как принято у вас в Британии, не прощаясь". Томас буркнул: "Клевета. У нас так никогда не делают." Достопочтенный шахрай спросил Олег: "А сколь безопасны дороги отсюда к северу? Ежели поехать через степцы, а потом на липцы?" Томас метнул быстрый взгляд на Калику. "Тем не идти Калика. Или уверен, что среди слуг шахрая есть тот, кто сейчас же доложит тайным, какой дорогой они поедут, потому сразу направляет в другую сторону?" Шахрай, ничего не подозревая, рассказал подробно, не забывая отправлять в рот жареных перепёлок. Горстями хватал улощёные орехи, запивал водопадами вина. Рядом пили и ели старшие челядины. К хозяину обращались почтительно. Но когда кувшины опустели наполовину, разговоры пошли между собой. Беседа пошла безсвязная, разбились на кучки, про Шахрая забыли. Шахрай раскраснелся. Живые чёрные глаза блестели. Гости его слушали внимательно, в отличие от своих. И он в охотку развивал, судя по всему, свою любимую идею. Кто бы там ни говорили, все войны из-за женщин. Вы помните, как было в Трое? Олег наморщил лоб. Ну-ну, что именно? Когда греки осадили доблестный Илион, вспыхнули бои, город был взят в осаду, пошли бить тараны, начались пожары, когда стало ясно, что греки от своего не отступятся. что либо огромнейшее войско со всей лады погибнет, либо будет взята и разрушена трое, а жители истреблены, то почтенные старцы, отцы города, велели подать пред их светлы очи виновницу войны, Елену. Раньше они её ещё не видели и склонялись к тому, что мол выдадим её грекам, они ж приехали только за нею и войну на этом закончим. Но-но, подтолкнул Томас, заинтересованный Понятно, что старцем чья кровь была чуть теплее льда. Красота Елены была до одного места, а ее пороки уже известны. Так что можно было ожидать, что, словом, расселись как вороны. Нет, они все были в белом и сами белые, как голуби. Ждали. Елена вошла в одну дверь, прошла никому не заметив через комнату, вышла в другую и все. Почему? Ну, все делалось как бы не в значаи. Не осматривает же благородную, хм, пусть не совсем благородную, но зато очень красивую женщину как лошадь. К любой красивой надо относиться как к благородной. Неважно, какого она происхождения на самом деле. А чем красивее, тем благороднее. Недаром же короли женились на пастушках, и это никого не удивляло. Понимали: корона одного и красота другой уравновешивают друг друга. Словом, после ухода Елены старцы посовещались и решили Да, за такую красоту воевать стоит. Олика с неодобрением хмыкнул, покачал головой. Томас слушал, раскрыв рот. Шахрай развел руками. Вот так. Даже старцы давно равнодушные к женщинам решили, что из-за красивой женщины воевать стоит, даже если будут гибнуть люди, гореть город, даже если все они будут убиты вместе со своими родными, детьми. Вы знаете, что осада Трои длилась десять лет. Погибли почти все герои Лады. Отроя была вzeta, разрушена, сожжена, жители перебиты. От города остались одни руины, где боялись селиться даже мыши. Томас спросил Благоговейна: "А что случилось с Еленой?" "Её и её муж. Она ему наплела, что Париж держал её насильно". Минелай это её муж охотно поверил, потому что очень хотел верить. Они жили сравнительно счастливо. Хотя она ещё не раз переходила из рук в руки. Понятно. Красота это та великая ценность, которой хотят обладать все. Калико покачивал головой. Шахрай спросил вежливо: "Ты не согласен, странник? Красота тела приходяща и вообще быстро вянет, а красота духа нетленна". "Ну, красоту духа ещё надо увидеть, попотеть, потрудиться, а красоту тела видно даже простому пастуху". Шахрай заботливо наполнил им кубки. Каликони согласно покачивал головой. Шахрай обратился к Томасу, в котором видел благодарного слушателя. Вообще-то ещё до Минелая красотой Елены был очарован великий герой Тизей. Он её похитил и увёз к себе в Афины. Там она жила с ним в любви, пока за ней не появились её братья, великие герои Кастор и Поллукс, и не освободили её из замужества плена. По дороге обратно они оставили Елену у старшей сестры Клитемнестры, жены Агамемнона, потому что Елене пришел срок родить. Ее дочь назвали Ефигенией, которую, вернувшись со свояне Агамемном, признал своей дочерью. После этого, вернувшись в Лакедемонию, Елена была выдана замуж за одного из героев, царевича Спарты Юного и отважного Минилая. Едва Елена успела родить ему дочь Гереону, как к ним в гости приехал красавец Париж. Елена, которая после близкого, хмм, очень близкого знакомства с лучшими героями Лады, это была такая страна в древности. Теперь там живут невежественные греки. Елена тяготилась скучной семейной жизнью. Едва Менелай уехал по делу, она уговорила Париса взять её с собой в блистательную Трою, тогда величайший город на свете. Но вы знаете, какая война началась. Когда Парис погиб, Елена тут же стала супругой его брата Диефоба. Понятно, красивая женщина не может быть одинокой. Разве женщин можно в чём-то винить? Хм, произнёс Калик саркастически. В самом деле, красота стоит выше любых обвинений. Так и Елена была невинна в тех чайших преступлениях, совершаемых вокруг неё, за неё, во имя её, ради неё, Калик пробурчал. Добро, что хоть под старость повесели. хоть какое-то предостережение ее последовательницам. Шахра отмахнулся. Ну какое предостережение? Сколько народу вешают лишь за то, что сорвали яблоко в чужом саду. А погибла такой нехорошей смертью. Уже после смерти своего мужа и защитниками не лая, а тот скончался от старости. Так что думаю, многие бы женщины согласились быть повешенными под старость, как сказал странник, хотя и в этой так называемой старости она сохраняла красоту и молодость. Отворилась дверь, и в зал вошла видомая под белые руки Яра. За нею девки несли ларцы с румянами, ожерельями, жемчугами. Шахрай вскочил, глаза его блестели, как у большого кота. Яра не изволила переодеться, только распустила волосы по спине, а на лбу перехватила голубой лентой. Позволь, сокровища. Шахрай подал ей руку, подвел к столу, усадил, лишь потом сел сам. Я рыдержалась надменно, на Томаса и Калику не повела и глазом. Шахрай налил ей в хрустальный стаканчик красного вина. Она сделала жест, мол, занимайся своим делом, не обращай на меня внимания. Томас ощутил, как чувство вины ушло, взамен пришла злость. Что он терзается, если ей здесь намного лучше, и она это сразу продемонстрировала. Хорошо, сказал он громко, что нашей Ере не грозит быть повешенной. Хотя я знаю таких, кто собственными руками затянул бы узел на её шее, даже с удовольствием повис бы на ногах, чтобы петля затянулась надёжнее, а потом бы ещё и оставил для надёжности на пару недель висеть. Но ей не грозит быть повешенной, не грозит. Яра холодно игнорировала оскорбление. Томас раскраснелся от гнева. Не понимал, как она может с таким королевским величием принимать знаки внимания шахрая, игнорировать его, Мальтана Гисландского, спокойно пробовать вино, словно бы ничего не случилось. Новую глупость совершить не успел. В зал вошёл отрок, что-то прошептал на ухо шахраю. Тот кивнул, обратился с широкой улыбкой к гостям. У меня остановились багдадские купцы по дороге в Германию. К счастью, я успел вовремя, когда на них напали разбойники. Ну, не совсем разбойники, а люди моего соседа, которые не очень соблюдают законы. Теперь они набираются сил, завтра тронутся в путь. Если вы не против, они присоединятся к нашему столу. Мы будем рады, сказал Томас. Я уже целый месяц не видел Багдада. Шахрай удивлённо вскинул брови, мгновение внимательно всматривался в спокойное лицо англа, пожал плечами, хлопнул в ладоши. Вот рукой сейчас Гости не успели закончить новый кувшин вина, когда дверь отворилась и вошли двое смуглолицых в тюрбанах. Часто кланяясь, но без подобострастия, с достоинством, гости приблизились к столу. Они были одеты так необычно и ярко, что Уяра вырвался вздох удивления. Она с жадностью начала пожирать голодным взглядом их цветные халаты, гладять взглядом нежную раскраску. Шахрай широким жестом пригласил купцов к столу. Простите, что не запомнил ваших имён. И сам чёрт не запомнит. Язык колом встанет, но боги любят смелых, что берутся преодолевать дальние дороги и связывать народы воедино узами дружбы. А мы любим тех, кого любят боги. Располагайтесь и за этим столом как дома. Смуглолицы подошли, вежливо поклонились Шахраю и гостям. Томас помахал дланью, в которой была зажата полуобглоданная кость с остатками хрящей и мяса. Садись, садись, Афитул, сын Имамеддина. У тебя всегда был хороший аппетит. И как жаль, что вина всё ещё не пьёшь. Или сменишь веру хотя бы на этот вечер? Смогла Лицы купец улыбнулся, покачал головой. Аллах не велит. Я рад встретить тебя снова, Томас Малтангисландский. Я удивлён, что с тобой нет тех двух черноухих дев, которые помогали тебе познать особенности нашей веры. Купец опустился за стол. Улыбка была хитрая. Он заметил, как сразу изменилось лицо красивой женщины с золотыми волосами, как пухлые губы дрогнули и застыли. От его внимания не ускользнули ни пугливый взгляд рыцаря на эту женщину, ни злорадное оскол зеленоглазого дервиша. Лицо шахрая вытянулось. Калика поднялся навстречу второму купцу. Тот был старше, выше, в черных, как смоль, волосах блестела седина. Острые, как у коршуна, глаза вдруг спрятались между щелочек. Настолько улыбка была широкой. И мам с высокой горы. Здоров ли Батруддин, сын Махамеда? Они обнялись. Лицо шахрая вытянулось едва ли не до пола. Смуглолице Батруддин, выслабдившись из медвежьих объятий волхва, восхищенно тряхнул головой. Никто не думал, что я вообще выживу, но ты излечил меня, так что я могу скакать на коне, подниматься на гору с бараном на плечах, посещать молодых женщин. В моём племени тебе поставили столб. Старики тебе приносят каждую весну молодого барашка. Даже ревнители веры пророка оставили этот столб, мол, стариков надо уважать, а столб упадёт вместе с уходом в рай последнего старика. Он сел рядом с Афитулом. А когда перед ним поставили блюдо с жареными птицами, он показал, как умеет есть, спасший от смерти человек. Его живые чёрные глаза часто перебегали на лицо надменного рыцаря, словно удивляясь, что общего у мирного лекаря с кровожадным воином, вторгшимся в его страну с неведомых северных земель. Когда пришёл черёд наполнить кубки, Шахрай, который чуть пришёл в себя, обратился к гостям: "Вы прибыли из дальних и неведомых "Хм," сказал Томас громко. Он шумно отхлебнул и посмотрел на Шахрая в упор. "Да," поправился Шахрай кисло. "Нашим гостям, как я понял, ваши страны уже ведомы, как и тамошние пороки. Но вы прошли дальний путь, могли видеть странные и дивные вещи, которые нам, обитателям земель северных, мало ведомы. У нас свои чудеса, у вас свои. Запад есть запад, восток есть восток, и с места они Поведайте за неспешной трапезой о делах и случаях ваших стран. Батруддин отставил кубок, пожал плечами. У меня самое дивное связано с этим человеком, что сейчас ведет себя за столом как неугодное Аллаху животное, чьего мясо правоверным запрещено даже касаться. Но у нас его знали совсем другим, так что я лучше умолчу, раз он сам молчит. Если есть что рассказать моему другу о Фетуле. Афетул разгладил усы. На лбу собрались морщинки. Чёрные как маслины глаза стали задумчивыми. В дальние дороги случается разное: и приятное, и гадкое, и доблестное, и трусливое. Но я расскажу, пожалуй, про наш переход через пустыню близ Какупа. Наши верблюды были истощены, вода кончилась, но мы были бодры и не тревожились. На горизонте уже виднелись пальмы у оазиса, где был источник с холодной и чистой водой. Мы там всегда отдыхали, поили животных и наполняли бурдьюки. Так мы шли беспечно. Верблюды уже зачуили воду и ускорили шаг, когда вдруг страшный рёв потряс воздух. Вон перевёл дыхание, побледнел, заново всё переживая. Томас сказал нетерпеливо: "Дальше, дальше. Кто это был?" Огромный страшный дракон. Откуда он появился, лишь Аллах ведает. Я расспросила тихонько: "Кто такой Аллах?" Ещё один вещий калика Опец взглянул на неё строго и торжественно. Нет Аллаха, кроме Аллаха и Магомед пророк его. Молодой и строгий бог объяснил Калике Яре негромко. Они все по молодости злые и непримиримые берутся перевернуть мир, очистить от зла, установить царство справедливости за одну-две весны. Потом, конечно, сталкиваются с реальностью, нашим нежеланием вылезать из грязи, так уютной и привычной. Боевой пыл угасает, как уже у газ Почти угаз пыл его старшего брата Христа. Томас подскочил. Сэр Калика, да мы против такого младшего Христова брата водили войска всей Европы. А что у вас в Британии братья не водят войска друг на друга? Аллах моложе Христа на 600 лет. Он полон задора, стремительно набирает сторонников. Где проповедью, где огнем и мечом, то бишь кривой саблей. Ладно, что там с драконом? Купец развел руками. Дракон расположился у самого источника. В его пасти поместился бы мул вместе с поклажей, а когти были не короче наших ножей, а зубы как сабли. Своим длинным телом он обвил источник, замкнув его в кольцо. Он спал, но уши дёргались, ловили каждый шорох. Я сам видел, как открыл глаза и посмотрел на пробежавшую мимо ящерицу. Глаз был с человечью голову. Калико видел на лице Томаса задумчивое выражение. Рыцарь уже высчитывал размеры и общий вес дракона. В караване поднялся плач и стенание. Мы знали, что обречены. У нас не осталось воды на обратный путь, как и не могли идти дальше. Проводник предложил отдать дракону одного-двух верблюдов в жертву, но все мы видели, что дракон, когда проснётся, сожрёт нас всех. Когда зной стал невыносимым, а наши губы лопались от жажды, уже хотели разбудить дракона и пусть на всё будет воля Аллаха. Лучше быстрая смерть в пасти чудовища, чем долгая мучительная от жажды. Его слушали жадно. У Томаса глаза блестели. Но Аллах услышал мольбу своих людей. Когда мы начали приближаться к дракону, внезапно показался скачущий всадник. Он увидел всё, сразу понял и, не давая коню передохнуть, повернул его прямо к чудовищу. Храбры малы вырвался у Томаса истинно рыцарский поступок. Он налетел на дракона, как блестающий сокол, и его копье ударилось в голову зверя и разлетелось в щепки. Дракон проснулся и взорвался, так что у верблюдов подкосились ноги, а люди попадали на землю. Отважный воин легко спрыгнул на землю и с мечом в руке напал на чудовище. Конь весь дрожа отбежал и стоял в стороне. У меня тоже однажды был такой, сказал Томас мечтательно. Но меч отскакивал от крепкой, как стальные пластины, чешуи дракона, а воин едва увёртывался от страшной пасти. Он прыгал в сторону, бил мечом, падал, переворачивался через голову, едва избегая страшных зубов. Огромное звіре не поворотливо, не выдержал Томас. Глаза рыцаря горели, а руки дёргались. Он словно бы повторял каждое движение отважного воина. Но уж если не промахнётся, да. Воин был не только отважен, но и очень быстро. Он всякий раз избегал страшной пасти. Тогда дракон попытался сбить его хвостом. Поднялись тучи песка. Мы едва видели сражающихся. Меч сверкал как молния. Но если грозе когда-то приходит конец, то рука воина не знала усталости. Мы слышали страшный звон, а когда меч ударялся об броню дракона, видели красные искры. Земля вздрагивала от ревов и ударов тяжелых лап. Когда песок чуть осел, мы увидели, что дракон уже ухватил пастью и сживал щит воина, а шлем катится по земле. Волосы воина были золотыми, и мы поняли, что Аллах в своей милости, чтобы показать нам свою безграничную мощь, послал нам могучего франка. Они сражались уже грудь в грудь, ибо дракон устал и только огрызался, стараясь поймать хотя бы его руку с мечом. Мы видели, что оба изнемогают от жажды, Наконец дракон не выдержал, повернулся и пополз к источнику. Чешуя нашей раздвинулась, и все мы вскричали: Бей, бей в голую шею!" У вы воин проявил благородство даже к дракону. Он выждал, пока тот напился, а затем они сразились снова. Дракон нападал с новыми силами, а воин быстро слабел. Томас хватил себя кулаком по боку. Глаза горели как звёзды. Он не мог сидеть, подскакивал, ходил кругами вокруг дракальщика. Наконец, воин вонзил свой длинный меч прямо в пасть дракона. Тот взревел страшно, сомкнул пасть и меч сломался. Но обломки вонзились в мозг зверя, и он издох в страшных конвульсиях. А воин упал на песок, весь залитый ядом дракона и его зловонной кровью. Томас подскочил. Погиб? Разве ему могли такое допустить? Мы бы сами отдали жизни за него. Наши лекари осмотрели его раны, перевязали, наложили благовонные травы. Трое суток наши девы и лекари врачевали его. Всё это время мы оставались в лазаре, хотя дела требовали присутствия в другом месте. Наконец воин сумел сесть на коня. Попрощался с нами. Мы предлагали дорогие дары, но он ничего не взял. Он даже отказался провести ночь с прекрасными девами, которых ему предлагали матери, надеясь стать бабушками полубога, вескот он хранит верность своей женщине, самой лучшей и самой красивой в мире. Мы долго смотрели, как его вороной конь, таких огромных мы ещё не видали, скачет вдаль к новым подвигам. Томас спросил восторженно: "Как звали этого героя?" Имя его было странное, как у всех франков, Но мы запомнили, чтобы рассказывать детям и правнукам. Его звали Михаил Урюпениц, и прекрасный лик его был подобен воину близкому к самому Аллаху. Томас снова стукнул себя кулаком в бок. Ну, доблестный рыцарь, о котором я уже наслышан. Дело о твои и подвиги дивны настолько, что их могли творить лишь сильнейшие из рыцарей Круглого стола. Олег покосился на Яру. Её щёки пылали, а глаза победно блестели. Она растёрла взглядом рыцарей в пыль, потоптала и презрительно отряхнула сапожки.